Бравые диверсанты дрыхали, как трофейные лошади. Лишь запихав оружие и снаряжение, поглубже в сено и отважно наплевав на охранение. Давай тут попрощаемся, шепнула Маша на ухо Рустаму. Давай. Рустам соскочил с кабылки и решительно взял в руки Машины горячие ладошки. Маша, можно я приду к тебе? Когда ты придешь-то? С грустью посмотрела она на него. Ну, я точно не знаю еще. Сегодня нас в наряд засунут, скорее всего. Но на той неделе точно вырвусь. Да ваши лагеря же пятнадцать километров отсюда, и автобусы не ходят. Да ерунда какая. Я бегом? Можно, Маша. Ну, приходи. Не боишься, что парни наши тебе по шеям накидают? Да плевал я на них. Сейчас Рустам готов был сразиться хоть с батальоном бенгальских тигров. — Ух ты, смелый какой! — засмеялась Маша. — Ну, смотри. — Ну, до свидания. — Пока. И, наклонившись, Маша легко коснулась губами его смуглой щеки. Взлохматила ладошкой волосы. Мусрим Магомаев. Путь до учебного центра сельцы показался Рустаму совсем коротким. Собственно говоря, он его даже толком и не заметил. Шел себе, счастливо улыбался и не понимал, чего это однополчане вздыхают на ходу. Вот уже и границы центра, стрельбище, аэродром, диверсионный городок. Теперь в лес по тропинке и через сотни три метров... «Приветствую тебя, девятый эскадрон!» Однако у лесной тропинки их поджидал сержант Аулинч. «Марик, здорово!» Шумно обрадовались ему все. «Чего сидишь, скучаешь?» «А ну, давай, встречай Просковья, героя мужа своего!» «Привет чемпионам!» Оторвался Маргус от выстругивания нунчаки из дубового суха. Вы первые пришли, молодцы, а меня вот всех встречать тут поставили. А хлеб соль где? А ордена героям? А наркомовский сто С этим делом в стране напряженка, понимать должны. Короче, мужики, сюда пока нельзя. Чего такое? Встревожились все. Карантин, что ли? Обхезались все, пока нас не было. «Да нет, все нормально. Просто комиссия из ЦК КПСС приехала. Мы двое суток тут бордюрную войну вели, красили, белели, подметали. Траки даже, шишки вокруг сосен собирали. Ну вот, а сегодня с утра всех, кого можно, из лагеря вытурили, чтоб было как во образцовой тумбочке, чисто и пусто. А меня сюда поставили, в оцепление». Если кто пойдет, то заворачивать всех от центральной аллеи. Хе, да мы вообще можем не возвращаться. Забуримся тут в лесу, да покемарим до вечера. Нет, мужики, возвращаться надо, ротный ждет. Небось, в наряд ставить некого. Точно? А вы откуда знаете? А чего там знать-то? Ладно, почапаем потихоньку огородами. — Мужики, вы леском вдоль ВДК шагайте, а потом уже к роти выходите. — Ага, ну, бывай, Марик, заходи вечерком. И группа направилась по указанному маршруту, привычно маскируясь в тени раскидости в сосен и зорко осматривая прилегающую местность. — Сэм, Атас! — скинул вдруг руку дозорный Цунь. — Вон они. По центральной аллее, вылезанной до первозданного блеска, вальяжно шествовала группа дядек в сопровождении начальника училища. Были в группе и незнакомые военные чины. Столько лампасов и маршальских погон парням встречать еще не доводилось. Залегли, скомандовал Сэм, приникнув к биноклю. Ну, хрена себе. Живое бюро канает, как в телевизоре все равно. — Сема, давай поближе, подберемся. Толкнул его в бок Рустам. — Посмотрим. — Дурной, что ли, Рустик, засекут еще? — Да нифига, вон вдоль ВДК. Раскочим их к корпусу ТВДТ, а там в кустах засядем, и фиг кто нас увидит. Ну, Сэм... Когда еще живого Брежнева доведется увидеть? Да нету там Брежнева. Романов вроде, вон топает, Демичев. У-у-у, Маргелов! Ну все, ма. Ладно, давай, мужики, еще кто пойдет? Больше энтузиастов не оказалось. Опять ползти, короткими перебежками перемещаться по пересеченной местности, не мадурных. Сем с Рустамом скинули оружие и снаряжение и налегке скользнули в низкий подлесок, окружавший комплекс ВДП. Как и рассчитывал Рустам, они легко подобрались незамеченными к самой центральной аллее и устроились вблизи свежевыкрашенной БМД, которую готовили к десантированию курсанты четвертого курса десантного факультета. Выглядели курсанты, как манекены из дома моделей Министерства обороны. Новенькие оливковые комбинезоны с белоснежными подворотничками, на которые даже не поленились пришить курсантские погоны. сияющие небесной голубизной отглаженные береты, надраяные знаки и сверкающие сапоги. Только что аксельбантов не хватало. А так хоть на парад. Работали они, впрочем, спокойно, увлеченно. Крепили на броне увесистые камеры МКС. Глухо клацали замками, подсоединяя стренги подвесной системы. — Красавчики! — уважительно протянул Сэм. Небось полночи готовились. — Тихо! — идут! Комиссия приблизилась вплотную к месту образцового показательного занятия и встала в ожидании, что сейчас их начнут красиво и четко приветствовать. А вот и нифига подобного и не произошло. Как работали люди, так и продолжали работать. Вообще, сплошь и рядом такое случается. Ждут, трепещут, напрягаются... А потом как-то в самый ответственный момент увлекается работа, и оказывается, что долгожданное высокое начальство они прошляпили. Начальник училища, врубаясь в ситуацию, начал ее оперативно разруливать. — А здесь, товарищи, — объявил он отлично поставленным командирским голосом, — проходят занятия по воздушно-десантной подготовке. Никакого результата. Идет работа своим чередом. А руководитель занятия так тут вообще, кажется, ничего вокруг не видит и не слышит. Полностью поглощенный процессом проверки готовности машины для десантирования. Гмм. Продолжил начальник училища, метая молнии с глаз. В сторону комбезного зада руководителя занятия И с каждым словом повышая в голосе градус торжественности. Занятие по подготовке к десантированию боевой машины десанта Ведет лучший методист училища, полковник Залин «Твою дуракомать! Чего делаешь, урод?» Описав плавную дугу, прямо у ног комиссии, летающей тарелочкой, приземлился берет, слетевший с бестолковой головы незадачливого курсанта. Следом за беретом, кувыркнувшись, слетел и сам его хозяин с жидким ужасом в вытаращенных очах. Приземлившись на карачки у ног комиссии, он, не вставая с карачек, человек-паук, Подвывая, шустро убежал за угол корпуса. «Так, на разбой систему готовишь, вредитель, убью придурок!» Потрясал ему вслед кулачищами размером с тыкву лучший методист училища.